Глава шестая Прихватив с собой кружку молока и Библию Эдварда, Абита вышла на крыльцо, разлила молоко по трем блюдцам и села. Оглядывая кукурузное поле, она до сих пор с трудом верила собственным глазам. Большая часть верхних акров обильно поросла высокими крепкими стеблями. Вот уже две недели она подносила Самсону скромные дары, и она не могла верить. И вместе со зверем вернула посевы к жизни. За это время даже дожди кое-какие прошли. Не так уж много, однако благодаря им ей удалось наконец-то заняться хозяйством, остававшимся без присмотра: козами, курами, небольшим огородом и пчёлами Эдварда, особенно пчёлами Эдварда, так как медовый хворост Самсон, похоже, полюбил всей душой Поиски Эдварда среди деревьев у края поля завершились ничем. С тех самых пор, как она заключила уговор с Самсоном, Эдвард больше не появлялся. "У нас получилось, Эдвард", прошептала Абита. "Теперь ты свободен. Теперь ты обрёл покой". Бука, подойдя к блюдцам, принялся локать молоко, а Абита открыла Библию и начала читать. Беззвучно приземлившийся на крыльцо небо, с тоской и с возделением уставился на молоко. Следом за вороном пожаловал и ручей, но бука едва удостоил их взгляда. Молоко им обито выносило на крыльцо каждый день. По всему судя, молока обоим хотелось очень, однако принять угощение они отказывались наотрез. Апоссун после той вспышки ярости на ферме не появлялся, чему Абита была только рада. Век бы его, твари гнусной больше не видеть. Вышедший из зарослей Самсон пересёк поле, поднялся на крыльцо, сел с ней рядом. Тут-то Абита и заметила волков, трёх волков, остановившихся на опушке, как раз в том месте, откуда появился Самсон. Привстав Она потянулась к мушкету, но Самсон придержал её за плечо. Они тебе ничего дурного не сделают. Откуда ты знаешь? Я им запретил. Однако Абита замерла, не сводя с волков глаз, и через пару минут звери скрылись среди деревьев. Абита с облегчением перевела дух. Ты можешь разговаривать с ними в какой-то мере. Пожав плечами, ответил Самсон. и заглянул через ее плечо в Библию. — А это слова вашего Бога? — Да, — кивнула обито. — Его преподобие пожаловал мне освобождение от посещения воскресных служб, а взамен взял с меня обещание читать хоть по полдюжины стихов в неделю. И, насколько я его знаю, без вопросов о прочитанном дело не обойдется. — Чему же ваш Бог учит? — Что говорит? — Что говорит? Много хорошего говорит. Однако всё вместе порой здорово сбивает с толку. К примеру, от чего Бог позволяет дьяволу души людские губить? Ты постоянно поминаешь, что дьявола в то богов. В чём между ними разница? Тут всё просто, отвечала Абита. Боги благожелательны, заботятся о верующих в обмен на усердное поклонение, но ну, от дьяволов только на пасте до муки. А если дело гораздо сложнее, возразил Самсон. От чего Бог не может быть и заботливым пастырем, и погубителем? И вознаграждать и наслать невзгоды? Разве ваш Бог делает только добро? Абиты -то хотела было ответить да, но вспомнила о книге в руках и призадумалась. Нет. Пожалуй, нет. Наш Господь Он и потоп на весь мир устроил, и иуровые поветрия сколько раз на нас насылал, а тех, кто перед ним провенится, обрекает на вечные муки. Может быть, всё дело в том, кто как бога для себя понимает? Выходит ваш бог погубитель, подытожил Самсон, явно обрадованный услышанным. Да случается и такое, сказана, пути Господние неисповедимы, подтвердила Абита. и захлопнула Библию. Одним словом, путаницы во всём этом хватает. А может, у Бога просто много сторон? С надеждой предположил Самсон. Хм. Ты приносишь мне жертвы, а я рощу кукурузу. Забочусь о тебе в обмен на поклонение. Может, я всё-таки бог? Твой бог. Абита расхохоталась. Если бы всё было так просто. Бога понять мне всегда было нелегко. С одной стороны, языческие науки матери, с другой отцовские путанные, противоречивые взгляды на христианство. Порой я вообще не знаю, кто он такой, наш Бог. А зачем только одним ограничиваться? удивился Самсон. Абита умолкла. Ответа у неё не нашлось. Над этим вопросом она никогда всерьёз не задумывалась. Помнится, мать нередко говорила об Иисусе и мире духов как о чём-то едином, взаимосвязанном. Как по-твоему, сколько на свете богов? спросила она. Не так много, как прежде, откликнулся новый голос. Обернувшись, оба увидели леса. Прислонившись спиной к дальнему столбику крыльца, скрестив на груди лапы, А посом сверлилы хмурым недобрым взглядом. Выкусив из шерсти подмышкой клеща, лес с хрустом разжевал его и проглотил. И если отец в скором времени не возьмётся за ум, ожесточённо добавил он, станет ещё одним меньше. Выйдя на общинную площадь, Абита быстро прошла мимо позорного столба. В ростовых колодках, согнувшись, мучилась Эстер Холлистер. Колени ее тряслись, будто она в любую минуту готова упасть. «Сколько ж несчастная здесь простояла!» — подумала Абита, но остановиться не осмелилась. Еще немного, и опоздание к началу службы не миновать. — Абита! — поравнявшаяся с нею Хелен двинулась рядом. — Абита, должна тебя предупредить. Но тут Хелен осеклась и уставилась на Абиту во все глаза. Что стряслось? Опять волосы? Всполошилась Абита и поспешила проверить, не выбился ли из-под чепца непослушный локон. "На тебя, на тебя поглядеть, ты же просто сияешь", изумлённо, но с радостью, пролепетала Хелен. "Сияю?" подумала Абита, чувствуя, как кровь приливает к щекам. "Вот это новость!" Разумеется, она не пожалела сил, постаралась, отмылась сама и отстирала платье, и наконец-то нашла время заштопать прорехи в юбках и во всём остальном, но дело явно было не только в этом. Ей в кое-то веки удалось поспать целую ночь и поесть как следует. Вдыхать жизнь в кукурузу Самсон не прекращал, и урожай обещал оказаться обильнее некуда. Вдобавок Самсон благословил всё её хозяйство, не забыв ни единой мелочи. Кладовая ломилась от мёда, лесных ягод, овощей, яиц и козьего молока. Однако Абита подозревала, что это ещё не всё. Возможно, волшебство Самсона сказывается и на ней. Обе зашагали к крыльцу Дома собраний. Так вот, что я сказать? О чём предупредить ты хотела? Тут многие недовольны, что его преподобие позволил тебе не ходить на службы в последние месяцы. Он на попятную, конечно же, не пошёл, но раздоров всё это породило целую уйму. Месяцы? Какие месяцы? Прошло-то всего-навсего, но тут Абита запнулась. Сейчас ведь ещё только август? Август? Бог с тобой, Аби. Сентябрь на дворе. Сентябрь? Пролепетала обито, не понимая, каким образом время могло пролететь так быстро. «Ну что ж, вот она я здесь, и больше служб пропускать не стану, так что пускай теперь о ком-другом языками треплют. Вот только скажи, кто это из-за моего отсутствия так расстроился? Не уволился ли часом? Он, он и жена его с черити». а уж они взбаламутили любительниц совать нос в чужие дела, Гуди Диббл с подружками. Но тут еще вот в чем штука. В деревне многое изменилось с тех пор, как нашли тело старой вдовы Прат. Абита остановилась как вкопанная. Что с ней стряслось? А ты не слышала? Абита покачала головой. Вдова Прат умерла, собирая ягоды почти под самой стеной. И что самое странное, на теле ни царапины. Что же тут странного? Лет-то ей вон сколько было. Верно, но с ней был внук, Джарет, и он говорит, что на них напал какой-то рогатый зверь. Конечно, теперь все убеждены, будто по её душу явился сам дьявол. Вдобавок старик Ансель, как с цепи сорвался, шныряет повсюду, за всеми подглядывает. объявляет кознями дьявола каждый кошачий чих. Отжарот рассказывал, каков этот зверь из себя. Ещё как рассказывал, и не раз по ночам в слезах просыпается, вскакивает, кричит, говорит, будто эта тварь является к нему во сне и выглядит вроде большого козла с витыми рогами, с когтями длинными, острыми, а глаза серебряным огнём горят. Обита невольно прикрыла ладонью губы. "Да, и вот ещё, слушай. Мальчишка говорит, дьявол стащил ведёрко, в которое вдова прат ягоды собирала. И вправду, ведёрко нигде поблизости от неё не нашли. Что ты об этом думаешь?" И я я Обита не смогла найти слов. "Что же случилось, Самсон? Что же ты натворил?" А где твой мушкета, Аби? Уж тебе-то без мушкета одной в такую даль точно ходить не стоит. Из деревни теперь никто без оружия нос у не высунет. Волки в округе совсем распоясались. Льюи и Сорт с сыном решили охоту на них устроить, ушли, да так и сгинули без вести. Немедля, вспомнив о волках, рыщущих возле фермы, Абито похолодело. Все на их счёт опасаются самого худшего, продолжала Хелен. А волки то и дело воют совсем рядом, порой даже днём. Многие думают, будто это никакие вовсе не волки, а самка сино козарует, прячится вот в этих самых лесах, следит за нами, ждёт, пока мы не в первый раз, что ли, волки запутавших охотников задирают. В первый раз люди не возвращаются из диких лесов. Вполне обычное дело, ничего нового, ответила Абита, сама удивившись собственной резкости и призадумалась: а кого она, собственно, старается убедить? Хелен встревоженно взглянула на неё, сказала что-то ещё, но Абита её не расслышала. В ушах вновь прозвучали слова леса: скоро мы пробудим его дух. истинный дух, и вот тогда он вдоволь наестся твоих потрохов. Медлить нельзя, — сказала Абита, чтобы завершить этот разговор. Обе двинулись дальше. Вскоре Абита заметила впереди у входа в дом собраний Гуди и Мэри Диббл в окружении приспешниц. — Ну вот, помяни дьявола, — пробормотала она себе под нос. — Аби! Компания женщин пока не заметила. Все они не сводили глаз с шерифа Питкина, стоя на лестнице, прибивавшего к стене надпритолокой волчью голову, жуткий охотничий трофей, свежий, ещё кровоточащий. Надеясь проскользнуть мимо как можно тише, ничуть не желая с ними сегодня связываться, Абита ускорила шаг. Однако мэри, заметив её, успешила предупредить остальных. Все женщины в раз повернулись к ней, устремили навстречу суровые, полные праведного возмущения взгляды, воинственно уперли руки в бока. Обито, напрягшись всем телом, шумно втянуло в воздух сквозь сжатые зубы. — О, Господи! — прошептала Хелен. — Перья-то как растопырили! Гуди раскрыла рот, но стоило обить и подойти ближе, сощурилась. будто не верия своим глазам. Все прочие женщины тоже сощурились. Презрение на их лицах сменилось гримасами изумления. Сообразив, что они поражены её видом так же, как и Хелен, Абита решила воспользоваться их недоумением и пройти мимо. Однако Гуди, шагнув вперёд, заградила ей путь. Так-так, Абита Заговорила она всей тушей, нависнув над щуплой соперницей. Разрази меня громом! Сегодня ты на вид просто куколка. Похоже, освобождение от церковных служб на пользу тебе пошло. Поневоле задумаешься, не злоупотребила ли ты милосердием его преподобия? Щуки обиты, обдала жаром, с языка едва не сорвалась отборная ругань. Спокойно, оби подумала она: возьми себя в руки. Благодарю за заботу, Гуди. В последнее время Господь милосердный вправду был ко мне милостив. А теперь извини, мне пора. Хочу поскорее возблагодарить его. Но стоило ей сделать шаг в сторону, путь заступила Дорти Дот. А справедливы ли, что и одной такие поблажки? Женщины дружно покачали головами. А знаешь, добавила Дорти, какие раздоры твоё отсутствие вызвало в общине. Весьма сожалею об этом. Нет, вправду, сожалею и всей душой надеюсь загладить вину. Тут женщины затараторили на перебой. Верно, сказал преподобный Смит, твоё себелюбие ослабляет всех нас. А ещё кое-кто утверждает, что ты отворяешь к нам дверь самому косяку. Уж это точно многие так говорят. Да если б только говорили, Ансель вон и следы отыскал. Да-да, подтвердила Гуди. Следы дьявола, рыщущего неподалёку. А началось всё примерно в то самое время, как тебе вздумалось завладеть фермой у Олиса. Что это по-твоему, совпадение? Абита вымученно улыбнулась. Не знаю. Знаю одно: Я Господа почитаю и хочу поблагодарить его за все ниспосланные милости. Ну а теперь будьте любезны, дайте пройти. Судя по выражениям лиц, на такой ответ женщины не рассчитывали. Но Абита решила, что это всё пустяки, главное уйти от них, пока не натворила чего-нибудь, о чём после будет жалеть. Протиснувшись между обеих толстуй Абита направилась к крыльцу дома собраний, но кто-то, схватив её за плечо, развернул к себе. Разумеется, это оказалась Гуди. Разговор ещё не закончен. Многие годы, прожившей на лондонских улицах со всевозможными любителями распускать руки, Абита доводилась иметь дело не раз и не два. И потому она без раздумий шагнула вперёд. упёрлась ногой в землю, сразу же за каблуком Гуди и резко, что было сил, толкнула Толстуху в грудь. Гуди рухнула с ног, шлёпнувшись задом о землю. Абита смирила её гневным взглядом. Слушай внимательно, Гуди Дибл. Ещё раз хоть пальцем меня тронешь, узнаешь, как больно я могу жалить. Почти каждая из этих женщин Была куда здоровее, дороднее. Однако Абита обвела их всех взглядом одну за другой, точно подначивая любую бросить ей вызов. Шериф, завизжала Дорти. Вы это видели? Видели, как она на бедную Гуди набросилась? Арестуйте её немедля. Действительно видел. Спускаясь с лестницы и подмигнув Абите, подтвердил шериф. прекрасно видел, как Гуди Диббл руки начала распускать. Лично я бы на ее месте дважды подумал, прежде чем снова с обитой связываться. Полагаю, нам всем пора пройти внутрь и малость побыть с Господом нашим. По-моему, это всем пойдет только на пользу. Что скажете? Женщины скуксились, будто разжевав нечто горькое. Раскрасневшаяся Гуди взирала на Абиту с непрекрытой пламенной ненавистью. Абита, отвернувшись от неё, вошла на крыльцо. За порогом дома собраний её встретили множеством суровых взглядов. Однако всеобщая неприязнь тут же сменилась смятением. Очевидно, собравшиеся были поражены видом Абиты не меньше, чем Хелен и женщины. У Олисс тот и вовсе таращился на неё с разинутым ртом. как будто она из могилы восстала. Мало помалу недоумение и замешательство на его лице уступили место гримасе боли, точно при сильном расстройстве желудка. Пожалуй, с тех пор, как он в последний раз её видел, обита вправду чуточку изменилась. Ничего, отражайший Олис, подумала она, лукаво улыбнувшись ему. Впереди тебя ждёт ещё много сюрпризов. Разумеется, Абита помнила, что злорадствовать грех. Но как же ей не терпелось полюбоваться его лицом, когда она расплатится с ним сполна. Преподобный Картер, поднявшись на кафедру, прочёл вступительную молитву и начал первую проповедь. Конечно же, в скором времени речь пошла о дьяволе и его искушениях, но Аби никак не могла отвлечься от мыслей о старой вдове. пропавших охотниках и волках. Ох, Самсон, думала она, беспокойно теребя край рукава. Кто же ты такой есть? Кто же? Остановившись на крыльце обиты, лес ещё раз оглядел ферму и убедился, что отца нигде поблизости нет. Если отец вдруг воротится, небу с ручьём полагалось свистнуть. но с некоторых пор Лес полагаться на них опасался. Похоже, ума у обоих, вместе взятых, не больше, чем у обычной курицы. Шмыгнув в дом, Лес сморщил нос. «Все вокруг этой женщины провоняло!» С этой мыслью он огляделся в поисках рабочей одежды, обитой, и обнаружил тряпье на кровати. Он знал, вернувшись, она немедля переодинется в рабочее. Так она поступала всегда. Вот только на этот раз её будет ждать сюрприз. Вскарабкавшись на кровать, Лис встал поверх одежды, прикрыл глаза и, пустив в ход особое зрение, взялся за поиски. Оглядел все норки, все трещины, все щели в бревенчатом домике, и в соломенной крыше, и в подполе, обшарил все местечки, где любят прятаться ядовитые твари. змеи, сколопендры да чёрные вдовы. Лес знал, они наверняка здесь, однако ж никого не нашёл. И ведь дело-то пустиковое, прорычал он. Когда лес пребывал в расцвете сил, а паупау был величайшим древом на свете, а мир переполняла волшебная сила, Он мог бы ощупать мыслью всю ферму и отыскать всех живых тварей вокруг. Услышь меня, ма-земля, прошу, услышь. Самому мне не справиться. С этим он взялся за дело снова и на сей раз потянулся к пульсу земли, но пульс оказался совсем слабым, тоненькой, призрачной ниточкой глубоко в земных недрах. Стоило лесу к нему прикоснуться и... — Есть! В углах комнаты вспыхнули, замерцали тельца нескольких пауков. Мало этого, в норке, невдалеке от дома, нашлась и змея — щитомордник. Не слишком большой, но и этого будет довольно. — Пойдите сюда! — позвал лес, но ответа не получил. Тогда он повторил зов. — Пойдите сюда! И за всех сил, постаравшись впихнуть свои мысли в их крохотные мозги. Подите сюда, живо! На этот раз кое-кто из них зов услышал, однако ни один не сдвинулся с места, не пожелав покидать уютное гнёздышко. Подите же сюда, прошептал лес. Живее ко мне, чтоб вам провалиться! Напряжение сил начал брать своё. А посом задрожал. Нить волшебства ускользнула, в глазах всё расплылось и лес обессиливший рухнул в снок. Нет! Просто налон. Быть этого не может. Не настолько же я беспомощен. Но как же натравить их на неё, если мне даже из гнёзд этих тварей не выманить? Долгое время лежал лес навзничь, устремив взгляд в дощатый потолок. Наконец он неспешно закивал головой. Да, есть другой способ. Есть ужасный, болезненный, но тут уж ничего не поделать. Только помощь небольшая потребуется. Пропеведи тянулись уже без малого час. Поясница заныла, но как обито не ерзала, как не вертелась, устроиться на жесткой скамье поудобнее оказалось попросту невозможно. Преподобный Картер начал читать что-то из «Колоссян» насчет угождения Богу, принося плод во всяком деле благом, укрепляясь во всяком терпении и великодушии и так далее, и так далее. Думая лишь о черных делах Самсона, Абита его почти не слышала, но когда его преподобие прочла, ибо им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, разом вскинула голову. Конечно, чтение на том не закончилось, однако Абита вновь с головой погрузилась в собственные размышления. Если Господь вправду сотворил всё на свете, разве он же не сотворил и Самсона? Раз так, Отчего и Самсону не оказаться всего навсего одной из божьих тварей, которой тоже отведено место в великом замысле Господа? Мысли текли дальше и дальше. Волк, убивающий, чтоб накормить стаю, вовсе не зол, просто опасен. А разве ангелы не опасны? Ангелы тоже вон сколько ужасов натворили во имя Господа, принося жертвы Самсону, Абита вовсе не ставит Самсона превыше Бога, всего лишь кормит волка. И если волк бросится на неё, она, конечно, погибнет, но перед Господом не согрешит. Кто ему же кто сказал, что благословение Самсона не от Господа? Посылает же их Господь через ангелов. Разве Самсон не вернул её ферму к жизни? Что в этом может быть нечестивого? Мысль, будто Самсон что-то вроде посланника Божия, пришлась обить и по сердцу. Разве мать не рассказывала, что многие благосклонные к людям языческие божества имели облик рогатых зверей? Вдобавок, в ведовстве матери Бог неизменно сочетался с язычеством. Чем больше де благословений, тем лучше. Покачав головой, обито скрутила край рукава в жгут ту же прежнего. Что, если она просто в толковывает самой себе то, что ей хочется нужно услышать? Может и так. Может и так. Но жестокая правда в том, что Господь решил нужным перевернуть всю мою жизнь вверх тормашками, подумала она, взглянув в огромные недреманные око, нарисованные на кафедре. Господи, я стараюсь, стараюсь изо всех сил, Но если это какой-то искус, какое-то великое испытание на твёрдость в вере, как же тебе не стыдно так меня мучить? Преподобный Картару молк, и неожиданная тишина отвлекла Абиту от тяжких раздумий. Похоже, его преподобие сбился с мысли, причём уже не впервые. Прошу прощения, сказал преподобный. Что-то я с утра сам не свой. Преподобный Коллинс, не будете ли вы любезны завершить богослужение? Преподобный Коллинс вошёл на кафедру, а преподобный Картер занял своё место в зале. Только тут Абита заметила, что супруги его сегодня на богослужении нет. А ведь матушка Картер не пропускает служб никогда, подумала она, встревоженная тем, что это может значить. И пощупала свёрнутую узелком салфетку в кармане передника. Выходя из дому, она прихватила для матушки Картер горстку медовых ворста, скромный знак благодарности за проявленную доброту. К завершению проповеди причина отсутствия матушки Картер слегка прояснилась. Перед тем как закончить службу, преподобный Коллинс попросил всех склонить головы в особой молитве о Марте. дочери преподобного Картера и попросить Господа пособить ей с выздоровлением. Как только служба подошла к концу, Абита дождалась священнослужителя у выхода и подошла к нему. Направившийся было домой преподобный остановился. Абита, ты просто представить не в силах, как я рад снова видеть тебя. Нам нужно поговорить о твоём отсутствии. Не беспокойтесь, ваша преподобие, Обещаю с этого дня и впредь богослужений больше не пропускать. На лице преподобного отразилось облегчение. Рад слышать. Не знаю даже, как благодарить вас за милосердие. Эта отсрочка решила всё, и я непременно отплачу вам добром, обещаю. Во взгляде преподобного Картера мелькнуло искорка любопытства. Похоже, дела у тебя неплохи. Пожалуй, это был скорее вопрос, чем утверждение. Между тем, Гуди в окружении ещё полудюжины прихожанок не сводили с обоих глаз. В их взглядах чувствовалась неприязнь, и вовсе не только к обите. "Я принесла кое-что вам с женой, сэр", сказала она, вручив преподобному узелок. Подарок скромный, но от души. Отогнув край салфетки, Преподобный заглянул в узелок и улыбнулся. Сара будет рада. Пожалуйста, передайте ей, что её доброта многое для меня значит. Передам, непременно. Однако преподобному явно не терпелось отправиться домой. И ваше преподобие, ещё одно, да. Ваша дочь Марта. Чем она захворала, сэр? Похоже, корь её одолела. Мы надеялись, что к этому времени ей полегчает. И Сара и я в детстве корью переболели, но так скверно себя не чувствовали. Так значит, ей становится хуже? Да, именно хуже. Как не больно это признавать. Потому-то Сары с нами сегодня и нет. Может быть, я смогу чем-то помочь? Разумеется. Поминая Марту в молитвах, Но ну, а сейчас прошу прощения за спешку, но я должен идти. Конечно, конечно. Я буду молиться обо всех вас. Проводив преподобного Картера взглядом, Абита быстрым шагом направилась к воротам. Впереди её ждал долгий пеший путь домой. На ходу она вновь с головой погрузилась в раздумья, но думала вовсе не о волках да дьяволах. Она изо всех сил старалась припомнить Как мать лечила корь. Лис заглянул под кровать обита, обшарил буфет и топку печи и старый сундук, где обита держала одежду. Искал он подходящее место, укромное место, откуда его помощники приподнесут обита самый большой сюрприз за всю её жизнь. Вдруг он остановился, замер, принюхался. А это ещё что? Стрелой метнувшись к двери, Лис сморщил нос. Кто-то сюда направляется. Закрыв глаза, он вновь обратился к мысленному взору. Человек. Да ещё верхом. По губам Опуссума скользнула коварная улыбка. Кубарем скатившись с крыльца, он углубился в заросли кукурузы и вовсю прыть помчался к лесной опушке. Отец! Позвал он. Отец, у нас гость. К тому времени, как Абита отправилась домой, Уллис проделал добрую часть пути к её ферме. Ехал он быстро, жеребца гнал во весь опор. Выйдя со службы раньше, он немедля вскочил в седло и отправился в путь ещё до того, как Абита покинула дом собраний. Что происходит, папа? гадал он. С виду она, как бы сказать, цветёт, жизни полна. А эта улыбочка мерзкая. Нет, в горе у женщин таких лиц не бывает. Перевалив в возвышавшийся над фермой холм, он увидел кукурузное поле, обиты и натянул повоדיה, осаживая жеребца. Быть не может. пролепетал он, замотав головой, будто умолишённый. Нет. Нет. Высокая, налитая спелостью кукуруза укрывала поле густым жёлто-зелёным ковром от края до края. У Оли подъехал к крыльцу и спешился, едва не свалившись с седла. Сердце в груди отбивало барабанную дробь. Я разорён. Простонал он, стиснув ладонями щеки. «Разорен! И ферма! И дом! Все! Все пропало!» Чтоб устоять на ногах, хочешь не хочешь, пришлось ухватиться за лук у седла. «Ничего! Я все исправлю, папа! Слово даю! Непременно исправлю!» С этим Уоллис взглянул в сторону хлева. «А не спалить ли тут все дотла?» И хлеб, и дом, и мула, и кос, и кур, всё без остатка, подумал он, но тут ему пришла в голову идея получше. Потоптать, потравить кукурузу. Ну да, разумеется, всего-то и дело проехаться по полю. Дико оскалившись, он взобрался в седло, направил жеребца к рядам кукурузы, но сразу же остановился. Он не один. «Там, среди высоких стеблей кукурузы, есть кто-то еще!» Приглядевшись внимательнее, Уоллис никого не заметил, но чье-то присутствие чувствовал всем нутром. Только тут ему вспомнилось, что, торопясь опередить обиту, он не захватил с собой мушкет, и мало этого, при нем нет даже ножа. «Хеллоу!» — крикнул он. Поднявшийся ветер всколыхнул кукурузу. Вроде бы в гуще зелени что-то мелькнуло, но что? Этого в пляске множества теней разобрать не удалось. «Выходи сию же минуту!» — потребовал Уоллес. «Выходи, не то я!» Но тут он осёкся. Вдали среди кукурузных стеблей стоял человек. Лица его было не разглядеть, Однако он от чего-то оказался знакомым. Сощурившись, Оллис ахнул. Эдвард, с дрожью в голосе выдохнул он: "Малю, ответь. Брат это ты?" Эдвард поднял руку, маня Оллиса к себе, и тут Оллис, спустя мельком, увидел его лицо с бездонными чёрными впадинами вместо глаз. Казалось, каждый волосок на теле Оллиса поднялся дыбом. «Что это за чертовщина?» Ветер усилился. Кукурузные листья затрепетали, зашелестели. Шелест их очень напоминал смех, негромкий, тоненький, вроде детского. Охваченный ужасом, Уоллес замотал головой в попытках стряхнуть на вождение. Эдвард раскрыл рот, будто хочет что-то сказать. но не издал ни звука. Нет, прошептал Олис. Нет, ты не Эдвард. Эдвард Эдвард мёртв, хрипло выкрикнул он в полный голос. На лице Эдварда отразилась невыносимая печаль. Образ его начал меркнуть, слился с пляской теней и исчез в кукурузных зарослях, как не бывало. У Оллис моргнул ватёр глаза кулаком. Но, ну, конечно. Конечно, откуда здесь Эдварду взяться? Примерищится же. Жеребец взхропнул, заплясал на месте, подался назад. Сомнений не оставалось, поблизости кто-то есть, некто, нечто. Олис рванул на себя поводья, сдерживая жеребца. Вдали У самой опушки леса заросли кукурузы расступились в стороны, качнулись вправо и влево. Кто-то бежал через поле прямо к нему. Бегущего Оллес не видел, но злобу его чувствовал явственно, будто солнечный луч на щеке. Оллес пришпорил коня, глубоко вонзив каблуки в его бока. Жеребец истошно заржал, отпрянул от края поля. Но этого у Оллису показалось мало. Шпоря и шпоре коня, не осмеливаясь оглянуться, он вихрем взлетел на вершину холма и только тут повернулся назад, уверенный, что Эдвард гонится за ним по пятам. Только на пальцах у Эдварда длинные острые когти, а вместо зубов клыки. Нет. Позади не оказалось никого. Осадив жерипца, Олли снова уставился на кукурузное поле. Сердце стучало как бешеное. Дыхание с хрипом рвалось из груди. Ещё немного, и из кукурузы покажется выскочит Эдвард, а может, кабан или волк, а то и сам дьявол. Но нет. Из зарослей так никто и не вышел. Что это, папа? Что здесь произошло? Молю, ответь, объясни. Кто это был? Эдвард? А может, Эдварда в дух? Окинув взглядом игру теней среди покачивающихся на ветру кукурузных стеблей, Олли스 покачал головой. Нет, нет. Конечно же, нет. Просто мне что-то не можется, только и всего. Только и всего. Однако возвращаться назад Чтобы потровить кукурузу, он не стал. Что в этом проку? Кукуруза созрела, готова к жатве, а значит, обида попросту подберёт початки с земли, и в убытки не останется. Рассудив так, Олис ещё раз окинул яростным взглядом свою ферму и изобилующее превосходной кукурузой поле. Воровка. Процедил он, сузив глаза. Воровка, бесстыжая мерзкая баба. Но ничего. Я это дело исправлю. Исправлю, как бог свят. В голове сам собой начал обретать форму новый план. Однако Уоллис, закусив губу, отрицательно покачал головой. Нет. Нет нельзя. Да как мне только на ум могло такое прийти? Это же смертный грех. Это же, опустив взгляд, он заметил, как дрожат его пальцы. Возьми себя в руки, прорычал он. Ещё не хватало шарахаться от каждой тени до эха. Ты кругом прав, и Господу о том ведомо. И тут ему снова вспомнились слова мирового судьи у отца. Во имя Господа, даже ангелам нередко приходится браться за тёмное дело. Уж это точно, кивнул Оллис, исполнившись ощущения собственной правоты. Что надлежит сделать, будет сделано. Напоследок он ещё раз обвёл долгим взглядом ферму, пригляделся к высоким рядам кукурузы. Если ты здесь, брат, знай. Знай, Я восстановлю справедливость и душе твоей помогу обрести долгожданный покой. Словом в этом ручаюсь. Прижпурив коня, он поскакал прочь, длинной дорогой ведущей назад в Саттон. Лицо его окаменело, застыло в суровой мрачной гримасе. В пути он обдумывал новый план, и чем дальше отъезжал от фермы, от призрака Эдварда, от зловещего смеха, От неведомой злобной твари в зарослях кукурузы тем больше ему нравился этот план. И наконец Оллис, сам того не сознавая, расплылся в широкой улыбке. Примерно в миле от деревенских ворот он увидел впереди Абиту, возвращавшуюся домой, и пустив жеребца в галоп, поскакал прямо кon на неё. В ужасе округлившиеся глаза Абита отскочила к обочине. чудом не угодив под копыта. Олис захохотал. Готовся! Правосудие близко! Проролон на всём скаку. Переступая порог дома, Абита ещё дрожала. Успокоиться после столкновения с Олисом ей так и не удалось. У дверей она остановилась, кое-как перевела дух, собралась с мыслями и оглядела комнату. Чуствовалось в доме что-то не так. Однако с виду всё оказалось на своём месте. В поисках ободрения Абита подняла руку, осторожно погладила волосиное ожерелье, висевшее у косика, и едва коснувшись плетёных колечек, увидела его, лесо, только почти прозрачного, призрачного. "Уходи", велела она. не сводя с него жёсткого взгляда. На едва различимом лице опоссума отразилось не шуточное удивление. Сделавшись видимым, он уставился на обиту совершенно по-новому. Так ты одна из них, из ведунов и ведуний. Поди вон. Лис направился к двери, чуть задержавшись, окинул взглядом волосиное ожерелье, И еще раз оценивающе покосился на Абиту, и был таков. Абита поспешно переоделась в рабочее платье, остановилась у двери, чтобы завязать на поясе короткий передник, и снова взглянула на ожерелье. На медную булавку в виде маленькой змейки. «Выходит, это правда, мать? Выходит, я тоже вроде тебя?» Вновь подняв руку, она потянулась за ожерельем. Однако охваченная сомнениями, в нерешительности замерла. Да. Ей очень хотелось взять ожерелье, внушавшее такую уверенность и безмятежность с собой. Но вот готова ли она к подобному шагу? Закусив губу, Абита сняла ожерелье с крючка и прижала к груди. Мать, я слепа. Я иду по дороге, которую не вижу. но пройти этот путь должна. Направь мою руку, мать. Помоги уберечься от дьявольской порчи. Стоило ей коснуться волосиных колечек губами, в доме едва уловимо повеяло ароматом лаванды с полынью. Прикрыв глаза, Абита сделала глубокий вдох, и драгоценные воспоминания о матери ожили, согрели сердце и душу. Подняв веки, Абита поглубже упрятала ажирелие в карман передника и никуда не сворачивая, быстрым шагом направилась в лес. За спиной раздались шаги, и вскоре посреди небольшой прогалинки с ней поравнялся Самсон. Пристально глядя в его серебристые глаза, Абита собралась было завести разговор об охотниках и о вдове, но на лице его отразилась такая тревога, и не о ком-нибудь, а о ней. Ладно, решила Абита после когда времени будет побольше этот человек Олисс он был здесь знаю откликнулась Абита что-то высматривая в высокой траве жаль я лица его в эту минуту не видела на редкость жалкое было зрелище Абита расхохоталась он навредить тебе замысляет это уж будь уверен Не поднимая взгляда, подтвердила Абита: "А, вот, нашла". Вооружившись ножом, она выкопала из земли небольшое растение. Очищенные от земляных комьев, кривые чёрные корни растенияца сплетались в затейливый, махнатый клубок. "Живокост", пояснила Абита, показав добычу Самсону. "Ты ешь его? Это для Марты, для одной девочки из деревни". Она захворала корью, а мать мне однажды показывала, как приготовить из этих корешков мазь, а цыпи должно помочь. И мазь исцелит ее, как снадобье или чары. Надеюсь, да. По меньшей мере боль облегчит. А эта девочка, она из верящих и из верящих в Бога Христа. Абита рассеянно кивнула, продолжая очищать корешок от земли. Так от чего же её мать не попросит Бога Христа исцелить дочь? Она просит. И все мы просим. Многие, многие только они и молятся. И этот Бог Христос Христос не желает помочь? А бито, пожало причами. Посмотрим. Там будет видно. Иногда Бог помогает, иногда нет. Самсон осуждающе покачал головой. Пожалуй, им нужен другой бог, получше. Воображаю, чтобы они на это ответили. Невесело усмехнулась Абита. Политания считают, что бог помогает достойным, судит каждого по делам, награждает лишь тех, кто ему истинно предан, и исцеляет их, и взращивает их посилы. Ну да, благословляет, окружает заботой. награждает преданных. А что, справедливо. Вот и я так же делаю. По-моему, я во многом похож на бога Христа. Да уж, хмыкнула Абита. А вы с ним можно сказать, как два брата родных. Самсон задумчиво почесал подбородок. Корешок этот. Дай-ка взглянуть. Абита отдала ему находку. Самсон, смежив веки, поднёс корешок к носу, принюхался, сдвинул брови, принюхался вновь. Этот запах возвращает назад. Вижу их, вижу вид уний соสนадыбьями и чарами, с заговорами и проклятиями. А вот и я. Я среди них. Вижу мои руки на лбу захворавшего. Открыв глаза, Он вновь оглядел корешок. Если я смогу исцелить девочку, выходит я, Бог, не хуже Бога Христа? А ты сможешь? Самсон снова принюхался к корешку, снова закрыл глаза. По-моему, способ имеется. Вижу их руки рядом с моими. Вот дальше как-то не слишком понятно. Однако сдаётся мне чары творишь ты. Или может, мы творим их вдвоём? Нет, тоже не так. Ты творишь чары, а волшебство призываешь через меня. Да-да, как с кукурузой. Значит и об исцелении девочки меня ты должна попросить. С этим Самсон вернул корешок Абите, и Абита подняла на него растерянный взгляд. Но как это сделать? Самсон пожал плечами. Наверное, точно так же, как просишь Бога Христа о благословении. Поразмыслив, Абита отложила корень не нож в сторонку. Можно попробовать. Припав на колено, она молитвенно сложила перед собой руки. О великий владыка Самсон, во имя Господа нашего, во имя всего что свято, прошу, окажи милость, помоги Марте исцелиться от хвори. Аминь. Оба подождали минутку другую. Но ничего не произошло. Тогда Абита полезла в карман передника, вынула ожерелье из волосенных колец, под любопытным взглядом Самсона намотала его на запястье и повторила молитву. Ожерелье странно, едва заметно защекотало кожу. Самсон в изумлении поднял брови. Слышишь? Слышишь, что поют? Видоньи знахарки, они поют мне, а значит, и ты должна петь. Помоги нам, владыка Самсон, помоги нам, владыка Самсон, помоги нам, владыка Самсон, послушно затянула обита. Однако теперь ей сделалось ясно. Судя по опыту с кукурузой, самое главное совсем не в словах. Тут следовало нащупать нечто, таящееся глубоко в ней самой, коснуться его и выпустить на волю. Слова утратили чёткость, превратились в напев, проникающий в самое сердце, в самую душу. И вдруг она тоже услышала их, женские голоса, доносящиеся откуда-то из дальней дали. Едва хор голосов обрёл ритм, а бита Забыв обо всем постороннем, раскрывшись перед Самсоном, увидела то же, что видел он. Туманные, расплывчатые фигуры женщин и их ладони, касающиеся больного. «А-а-а!» — воскликнул Самсон. «Узнаю! Узнаю!» Не тратя времени даром, он отыскал под ногами сук, начертил на земле среди опавшей листвы круг, широкий, просторный, насколько хватило вытянутой руки. А в круг вписал четыре символа, неровных, небрежных, как будто суть заключалась не столько в символах, сколько в самом акте их начертания. Вот, объявил Самсон, отодвинувшись в сторону. Становись в круг. Так обиты и сделала. Самсон подал ей поднятый с земли нож и корешок. Теперь нужна твоя кровь. Абита в ужасе округлила глаза, однако с ритма напева не сбилась. Чары твои, и кровь должна быть твоей. Всего капля другая. Вот сюда, на корешок. В голове разом вспыхнули прежние страхи. Абита. Это мы с тобой должны сделать вместе. Крепче стиснув в ладони волосиное ожерелье, Абита почувствовала, как Самсон тянется к ней, обнажив перед ней и сердце, и душу. В сердце его не чувствовалось ничего дурного, лишь доброта, лишь страстное желание исцелять. Помоги, мать, направь мою руку. Впусти меня, шепнул Самсон. Абита кивнула, и Самсон вошёл в круг, встал рядом. С головою, накрытая волной тепла, она позабыла все страхи, раскрылась навстречу, слилась воедино с Самсоном, и вместе они воззвали к волшебной силе, таящейся глубоко в недрах земли. Тут-то она и услышала, как земля нашёптывает её имя. Подняв корешок на раскрытой ладони, Абита взялась за нож, кольнула палец, А когда кровь собралась в горсти лужицы, изо всех сил сжал о кулак, втирая её в корешок. Тем временем Самсон дотянулся до силы земли, с натугой потянул её вверх, наружу. Пробуждённая от спячки, сила взвихрилась вокруг, подняла в воздух сухие листья, хлынула в Самсона, от чего серебристые глаза его засверкали огнём. Стоило Самсону стиснуть ладонь Абиты, ток силы устремился в неё. Исполнившись волшебства, Абита застонала, словно в горячке. Глаза её закатились под лоб, всё тело охватила сильнейшая дрожь. Казалось, ещё немного, и ей не выстоять. Волшебство одолеет, сокрушит её, лишит разума. Но нет. Натиск Абита выдержала. Подняв корешок над головой, Она принялась думать об исцелении, о жизни, о крепком здоровье, вплетать свои помыслы в волшебство, а как только дело пошло на лад, развернула, направила, подтолкнула ток волшебной силы в нужную сторону. Оставив обиту, волшебство послушно перетекло в корешок. На миг всё вокруг озарила яркая вспышка, и в этой вспышке обита смогла разглядеть их, дюжину женщин. окруживших их с Самсоном кольцом. Все они держались за руки, как в хороводе. Лица их были скрыты за длинными распущенными волосами. Корешок в кулаке встряпенулся, забился пойманной рыбкой. Уронив его на землю, обита отпрянула прочь и часто с натугой дыша рухнула на колени. Вихрь унялся, и обита с Самсоном замерли, не сводя глаз с корешка. Корешок скорчился, засучил отростками, словно ручками да ножками, сделался очень похож на сморщенного карликового человечка. На миг у него появилось крохотное лицо: глаза, нос, рот. Разинув рот, корешок испустил негромкий прерывистый стон, содрогнулся, неспешно свернулся тугим узелком и замер. "Готово", выдохнула Абита. "Готово". кивнув, подтвердил Самсон. Едва заглянув домой, обита вновь, во второй раз за день, вышла к извилистой просёлочной дороге. К двум колеям, выбитым в земле колёсами повозek, и быстрым шагом двинулась в деревню. Надо было спешить. Во-первых, хворь Марты внушала самые худшие опасения, а во-вторых, Абита надеялась воротиться на ферму до темноты. Стоило ей углубиться в лес, вершины высоких деревьев сомкнулись над головой, словно арчатый свод величественного древнего храма, укрыв дорогу густыми, зловещими сумерками. Приготовленное из корешка притирания, Абита завернула в кукурузные листья и спрятала в карман передника вместе с волосиной мажориля. Кроме этого, она прихватила с собой мушкет, и вовсе не из боязни волков. Самсон наглядно показал, что волки ее не тронут, а на случай встречи с Уоллесом. В эту минуту, разгоряченная жаром волшбы, Абита едва ли не надеялась столкнуться с ним. И пусть он тогда только даст повод пристрелить его насмерть. В пути она только и думала, что о ритуале с корешком. «Он околдовал меня!» околдовал все признаки на лицо. Снова и снова твердила она себе: "Однако прекрасно знала. Нет, это вовсе не так. А я разве противилась? Нет, не противилась. Совсем наоборот. Если уж на то пошло, только того и хотела. Поначалу, может, и сомневалась, но как только распробовала вкус, вкус чего? Волшебства? Волшебства?" другого, более подходящего названия для ощущения собственной силы, могущества, единения с пульсом деревьев, солнца, самой земли и самсона, ей в голову не приходило. Чирующие, едва ли не чувственные ощущения это разбудило что-то в глубине души. Слабый пульс волшебства обитой чувствовала до сих пор, даже сейчас, как будто малое таликай чар осталась при ней. соединив её со всем живым вокруг. Хочешь ещё? словно бы спрашивал этот пульс. Да. О, господи, да, да. Словно в ответ ей вокруг поднялся ветер. Ветви и листья зашелестели под его дуновением. Казалось, деревья у обочин шепчутся, перекликаются, предупреждают лес впереди о её приближении. Вздрогнув, Абита сделала вид, будто не слышит никаких голосов. Однако шёпот последовал за ней. Ещё порыв ветра, и шепчущие голоса сталились громче. Не сомневаясь, что всё это попросту шутки воображения, морок отголоски чар, Абита поматала головой. Ты во власти чар дьявола. Предостёрк чей-то голос, уж точно не принадлежавшей ни ей, ни лесной листве. Вовсе нет. Негромко, едва не с мольбой, возразила обито. Самсон никакой не дьявол, и от Бога отречься, ни разу меня не просил, ни разу. Он хочет лишь делать добро, исцелять, а разве это не богоугодное дело? А как же с моей смертью? Спросил новый голос, очень похожий на голос Эдварда. Самсон тут ни при чём. Это всё тут мелкий бесёнок, лес. Винить в этом Самсона несправедливо. А вдова, а охотники. Абита непреклонно покачала головой. Он был не в себе. А с тех пор изменился. Изменился, я знаю, чувствую. А если всё так просто? Заговорил новый голос, похожий скорее на голос отца. Что же тебе до сих пор не даёт покоя? Зажав уши ладонями, Абита ускорила шаг. Теперь она чуяла их со всех сторон, их боль, их голод, их жажду, да какую жажду? Самсон, прошептала она. Пожалуйста, окажись тем, кем кажешься. В лесном полумраке показались смутные тени, скользящие рядом, не отстающие ни на шаг. Кто это? Призраки, лесные духи, демоны? А может, и те и другие, и третьи? Оставьте меня, шипнула Абита, но те не преддвинулись ближе, зафыркали, засопели. Только тут ей и сделалось ясно, на что они все нацелились. Они учуяли волшебство в её мазе. Схватившись за карман передника, Нащупав свёрток из кукурузных листьев, она тоже почувствовала его жар, его задатки, и её тоже охватило неудержимое влечение ко всей красоте, к расцвету волшебной силы. Увидев в сумраке призрачные рога, чешую, клыки и когти, услышав негромкий, исполненный алчности стон, Абит опустилась бежать, но тени не отставали. окружали её тесней и тесней. Это волшебство не для вас, закричала Абита, выхватив из кармана волосиное амулетье, загородившись им, будто охраннительным талисманом. Подите прочь! Но амулетье лишь распалило их непокой и голод. Туманные, смутные, бесплотные тени завертелись вокруг в бешеной пляске. Взгляды полны печали, Артери заинуты в безмолвном крике. Пальцы холодным дыханием касаются платья. Волос. Что же за дверь я отворила? И тут поблизости появился кто-то ещё. Некто громадный, необузданный, вселяющий страх. Казалось, он где-то внизу, глубоко под землёй. Призраки, демоны, духи, кто по ней не были, отпрянули прочь, подстали. Оглядевшись, Абита увидела, как они, ёжись в испуге, отступают в сумрак, сливаются с сумраком и исчезают. Миг, и рядом остался только тот, кто их разогнал. Абита его не видела, но чувствовала. Он здесь, под землёй, окружает её кольцом. Кто ты? спросила она. Ответа не последовало. А, знаю. Осенённая мыслью, прошептала Абита: "Змея, змея из моих снов, это ты. Я знаю, ты". Ощущение чужого присутствия ослабло. Но прежде, чем оно исчезло совсем, Абите показалось, будто её снова негромко окликнули по имени. Остановившись, она прислушалась, но не услышала ни призраков, ни духа в дикой души. ни демонов, ничего, кроме шелеста ветра. До Саттана обита добралась только под вечер. Смотреть вперёд, не оглядываясь каждые пару секунд в опасении, что призраки из леса держатся где-то рядом, стоило немалых трудов. Голову она, надеясь остаться никем не замеченной, опустила пониже, но знала: в Саттане чужие глаза повсюду. на каждом шагу, приблизившись к крыльцу Картаров, Абита замешкалась. До сих пор она была уверена в себе твёрдо, но сейчас, явившись к Картарам на порог, вдруг засомневалась, а стоит ли? Слишком уж многие, подобно её отцу, полагали травничество и знахарство чем-то сродни нечистому ведовству. А из неодобрение к её торговле снадобьями и амулетами матушка Картер секрета вовсе не делала. Но что, если её дочь уже умирает? подумалася Абита. А между тем, на какой риск пошли ради неё матушка Картер с его преподобием? А если бы не доброе слово, сказанное Сарой как раз в ту минуту, когда Абита нуждалась в нём больше всего, лежать бы ей мёртвой. на дне собственного колодца. Взойдя на крыльцо Картеров, Абита прислонила мушкет к стене и постучалась. Не прошло и минуты, как матушка Картер отворила дверь. Абита? Что? Что ты здесь делаешь? Что у тебя стряслось? Неизменно опрятная, собранная, сейчас Сара Картер выглядела растрёпанной и изрядно уставшей. Матушка Картер, мэм. Я слышала о Марте и подумала, что смогу ей помочь. Сара Картер окинула её встревоженным взглядом. Вы, может быть, слышали о моей матери, что мать моя была знахаркой? Продолжала Абита, достав из кармана свёрток. Вот, это мазь, притирание, лекарство из корешка живокоста. Хворающим корью помогает прекрасно, я сама видела. Сара взглянула на свёрток из кукурузных листьев и вздвинула брови. Чуствовалось, она борется с собственными же принципами. Обычный корешок, заверила её Абита. Точно такой же, как и все прочие божьи травы. Уж если Господь сотворил растение, помогающее облегчить страдания, причиняемые нарывами или сыпью, разве ему не хотелось бы, чтоб мы им воспользовались? Разве это не просто одна из множества его милостей? Однако матушку Картер это, похоже, не убедило. Вреда-то от него уж точно никакого не будет, добавила Абита. Из глубины дома донёсся жалобный стон, стон девочки. Поколебавшись ещё самую малость, матушка Картер закусила губу и распахнула дверь настиж. — Входи, Аби, прошу. Его преподобие Томас Картер, с подавленным видом сидевший в кресле у очага, поднялся навстречу вошедшей Абите. — Аби-то? Что с... — Она пришла нам помочь, — объяснила матушка Картер. — Ни о чем не тревожься. Сядь и позволь нам заняться делом. — Но... Преподобный не сводил с обиды пристального, настороженного взгляда. Ясное дело, он понимал, что она затевает. «Томас!» — с мольбой заговорила матушка Картер. «Позволь нам взять все в свои руки, пожалуйста!» Его преподобие хотел было возразить, однако, увидев выражение лица Сары, выражение лица матери, лишенной выбора, предпочел промолчать. Ещё секунду другую оба смотрели друг другу в глаза, будто безмолвно разговаривая о чём-то. Но вот преподобный Картер сел в кресло и, сцепив пальцы, устремил взгляд в огонь. Наконец он с долгим печальным вздохом, говорившим куда больше любых слов на свете, кивнул: "Я посижу здесь, если понадобишь, позови". Матушка Картера повела Абиту в дальние комнаты, в спальню. Облачённая в ночную рубашку, Марта лежала без памяти на мокрых от пота простынях. Бледную кожу девочки покрывали россыпи воспалённых алых бугорков. Лицо пылало от жара. На вид ей можно было дать лет около 12. Светло-русая, коротко как и мать стриженная Выглядела Марта подобно всей семье Картеров, прочь некуда. Словно нарочно, чтоб радовать Господа скромностью. Марта вновь застонала. Смочив водой из стоявшего у кровати ведёрка ласку ткани, Сара бережно оттёрла дочере луб. Абита выложила на кровать свёрток и развернула кукурузные листья. Внутри оказалась серая мазь. Мокнув в неё кончик пальца, Абита принялась смазывать принесённым снадобьем воспалённые вздутия. Начала с лица, шеи, ладоней и рук, затем расстегнула ночную рубашку и нанесла мазь повсюду, где бы ни приступала сыпь. Однако мазь была шагом самым простым, а вот следующий тревожил Абиту куда сильнее. Самсон сказал, что чары Ее. И творить их надлежит под тот же напев, с которым она призывала к себе волшебство. Только напев и укажет ей верный путь. Между тем, о говорении языками в присутствии картеров даже речи быть не могло. Говорение языками. Голосолалия. Непонятная речь, состоящая из бессмысленных звуков и слов, однако имеющая ряд признаков осмысленной речи. Вдобавок Абита прекрасно понимала: всё это не просто травничество. И как знать, что может произойти во время творения чар? Вдруг комната наполнится ветром и дымом, или саму Абиту одолеют корчи. Вдруг тело Марты позеленеет с головы до пят и в миг поростёт грибами. И что тогда будет со мной? подумала Абита, хотя исход представляла себе прекрасно. Повесят её тогда, как ведьму, с той же неизбежностью, с какой воскресенье сменяется понедельником, и все труды, все утарства на ферме пропадут ударом. Начнём с молитвы, решила она. Да, совсем как там в лесу. Молитва укроет напев. Этот путь показался ей верным. А что либо необъяснимое, будь оно случится, «Есть шанс объяснить чудом Божиим». Конечно, Абита понимала, что надежды на это в лучшем случае призрачны, что в итоге она вверяет ни много ни мало саму жизнь свою в руки Самсона, то есть... то есть чьи? Духа лесной глуши? Самого дьявола? Да уж! Как тут без молитвы? Одной за Марту и двух за меня. С этой мыслью... Обита тронула матушку картер за локоть. Моя мать всегда сочетала лечение травами с молитвой Господней. Говорила, что всё исцеление от Господа, а мы лишь продолжение его десницы. Я с ней в этом согласна. Преступим. Сара кивнула. Похоже, идея пришлась ей по душе. Сложив перед грудью ладони, прикрыв глаза, она негромко забармотала слова молитвы. Обита сделала то же и то же зашептала молитву, мало-помалу вплетая в нее ритм напева. Не прошло и пары минут, как кровь в жилах обиты заструилась быстрее. В груди что-то затрепетало. Тепло внутри набрало силы. Обернулось приятным согревающим пульсом под стать биению сердца. Все тело, От макушки до пят охватила сладострастная дрожь. Не ахнуть, не застонать стоило немалых усилий. Казалось, сердце вот-вот разорвётся на части. Но тут внутреннее тепло потекло по всем жилам, дюйм за дюймом, подталкиваемое вперёд током крови. Наполнив грудь, оно устремилось в правую руку, достигло ладони. Пальцы заныли, словно тепло ищет выхода, рвётся наружу, а уж куда его выпустить? Это обида, знала наверняка. Крепко стиснув в ладони ладонь Марты, думая о здоровье, об исцелении, она выпустила чары на волю, и тепло волшебства, будто только этого и дожидалось, хлынуло в тело девочки. Разом очнувшаяся от забытья Марта взглянула в глаза Абиты. Казалось, обе они слились воедино. В тот краткий миг Абита чувствовала её страх, жар лихорадки, зуд воспалённой кожи так явственно, точно сама больна корью. Но вот чары, расстёкшись по венам Марты, мало-помалу оттеснили жар прочь, и наконец страдания девочки сменились небывалым, невероятным облегчением. Ни громкого напева Абита не прерывала, пока не отдала Марте все тепло до последней капли, и лишь после этого выпустила ее руку. Марта устала, смежила веки. «Аминь», — сказала Абита. Следом за ней завершила молитву и матушка Картер. Вокруг воцарилась тишина, нарушаемая лишь треском дров в очаге, доносящемся из гостиной. Обе молчали, не сводя с девочки глаз. Что делать дальше, Абита не знала. Не знала даже, чего ожидать. А ты не помнишь, быстро ли эта мазь помогает, спросила матушка Картер. Абита пожала плечами. Нет, не припоминаю. Знаю, что с надо бы я матери, когда действует, а когда нет. Но этой мазью она лечила меня от ожпы и вправду мазь помогла. Сара, кивнув, пригляделась к дочери: "Не становится ли то и легче? Спасибо тебе, Абита, за то, что решилась прийти к нам. Принести в дом его преподобие отравное зелье, тут храбрость нужна не дюжинная. Мне ведь прекрасно известно, и меня, и его преподобие многие не на шутку побаиваются. Матушка Картер, поймите, если б не ваша с его преподобием доброта, Мне бы скорее всего в живых уже не бывать. Не знаю даже, как вас благодарить. Томас принёс мне твоё угощение. Я была очень тронута, призналась Сара и ненадолго умолкла, будто взвешивая следующую фразу. Аби, я тебе кое о чём расскажу, но это должно остаться между нами. Разумеется, «Ребенком в Англии я была жуткой озорницей. Мать называла меня наказанием Божиим. И даже в девушках никак не могла заставить себя делать, что велено». Обито покачала головой. «С трудом верится». «Однако это чистая правда», — с улыбкой заверила ее Сара. «Мать так на меня сердилась, что порой отсылала к бабушке на несколько дней к ряду. Вот о ней я и хочу рассказать». Видишь ли, бабушка тоже не чуралась знахарства да видевства. Душой она была чиста, богобоязненна, но это никогда не мешало ей по мере сил помогать недужным, составлять для них снадобья. Бабушка, как и ты, считала всё это делом исцеляющей длани Господа. А говорю я об этом не для того, чтобы поощрять тебя, но надеюсь, что ты поймёшь. Это не я Это сатанцы против твоих занятий. Слишком уж многие здесь не тверды в вере и опасаются, как бы малейший соблазн не сбил их с пути, не отворил двери дьяволу. И вполне может быть, опасаются не напрасно, по крайней мере, на собственный счёт. Так вот, Абита, к чему я веду? Прости, что я так строга к твоим амулетам. Просто а-а э... Глаза Сары заблестели от навернувшихся слёз. Просто именно этого от меня ждут все вокруг. Господь верил нашу деревню в мои руки, и я очень хочу управлять ею, как подобает. Вот только порой так трудно понять, что правильно, а что нет. На чём настоять, а в чём уступить. Впервые в жизни, заглянув под твёрдокаменную, неумолимую маску Сары Картер, Абита увидела под ней женщину, жену, обеспокоенную мать. И в первый раз со дня гибели Эдварда почувствовала себя не такой уж одинокой. Быть может, сегодня она обрела подругу? С трудом сдерживая слёзы, Абита крепко стиснула руку Сары. Я говорю не так складно, но прямо, без задних мыслей скажу. Вы с пинной хребет всей деревни На вас, на вашем руководстве, вся жизнь в сад-то не держится. Говоря это, обито ничуть не кривило душой. Действительно, на супруге преподобного Картера и держалась жизнь всей деревни. Ведь Сара Картер, будто хорошая мать, была строга, но справедлива. Жила, как учила других, подавая пример всем прочим. Сама обито пройтись по такому канату не рискнула бы ни за что. Марта негромко застонала. Сара, поднявшись, склонилась над ней. "Обита, я просто тешу себя пустыми надеждами, или она в самом деле выглядит малость получше?" И вправду выглядела Марта куда как лучше прежнего. Краснота со щёк спала, пот на лбу высох. Сара коснулась щеки Марты тыльной стороной ладони. "Ну и ну. Жар жар унялся. Благодарение Господу, сказала Абита, вспомнив о необходимости вставлять имя Божие в ритуал при всяком удобном случае. Услышал он наши молитвы. Ресницы девочки затрепетали, веки приподнялись. Ох, Марта, дорогая моя, заговорила Сара, сжав руку дочери. Как ты себя чувствуешь? Пить хочется? Сара, взяв с комода кружку воды, подала её девочке. Пила Марта от души. Мало-помалу взгляд её прояснился, глаза заблестели. А зачем здесь Абита? Абита пришла помочь тебе поправиться, сладкая, пояснила Сара, шагнув к двери. Томас, Томас, загляни к нам. А я тебе, Аби, странный сон видела, сказала Марта. Ты там была как ангел, только с рогами. Негромко ахнув, обито покосилась на матушку Картер, но та ничего не услышала. Тем временем в спальню быстрым шагом вошел проповедник. Томас, жар унялся. — Благодарение Господу! — выдохнул преподобный Картер. Да, — Да-да! — успешила добавить обито. — Похожий Господь милосердный! — услышал наши молитвы. Марта потрогала сыпь на плече. Мама, а эти шишечки, они больше не болят. Действительно, сыпь на глазах становилась не такой красной, как прежде. Опасаясь, не кажется ли исцеление через чудосным, Абита взглянула на его преподобие, но никаких следов тревоги в выражении лица преподобного не обнаружила. Одно только безмерное облегчение. Преподобный Картер преклонил колено. Благодарю тебя, Господи, сказал он. Благодарю тебя, ниспославшего нашей семье сие благословение. Тут обитьи сделалось ясно, что ей пора уходить, чем скорее, тем лучше. Марта нет, не добросала на неё странные взгляды, и под этими взглядами обита Чувствовала себя, как на иголках. А ну, как дочь Картеров вновь заведет разговор о рогах и копытах. Попросив Сару проводить ее, обито вышла из спальни. «Пора мне в путь, матушка Картер, иначе до темноты домой не поспею. Я обязательно... вздор. Останься у нас до утра, а там мы и проводим тебя в Освояси с сытным завтраком в животе. Спасибо, Анатолий. Спасибо большое, но у меня на сегодня ещё целая куча дел. Так да ступай осторожнее. Или ты не слыхала, что Льюис и Сорт с сыном нашлись в лесу задрынные волками. Со мной всё будет хорошо. Вот, поглядите, я вам покажу. Выйдя на крыльцо, Абита подобрала свой мушкет и улыбнулась. Сара с сомнением покачала головой. Ну, так, по крайней мере, давай я попрошу Томаса запрячь повозку. Пусть Томас домой тебя отвезёт. Наверное, лучше, чтоб нас с ним вместе не видели. Поговаривают, будто я причинила ему множество огорчений. Но мы-то знаем, в ком тут загвоздка. Со вздохом напомнила Сара. А из Хартфорда что нового слышно? Сара, притворив за собою дверь, Взглянула на Абиту с тревогой. Ещё одно письмо, вполголоса отвечала она. И всё о том же самом. Мировой судья Уотсон этого дела в покое не оставит. Как тебе может статься известно судья с его преподобием? Давно друг друга не любят и, охваченная колебаниями, мисс Ара ненадолго умолкла. Боюсь. Боюсь положение угрожающее. Собравшись с мыслями, Продолжала она. Судья недвусмысленно, без экивоков, дал понять. Если ваши с Олесом разногласия не будут улажены удовлетворительным образом, он явится улаживать их сам. А он разве вправе? Сара кивнула. Дело, конечно, неслыханное, но судья не из тех, кого остановит отсутствие прецедента. Человек этот, не задумываясь, гнет закон, куда ему заблагорассудится. Мне ведь самой в Хартфорде пожить довелось. уж я-то могу засвидетельствовать. Этот тип свёл в могилу не одну несчастную душу, посмевшую встать у него на пути. В голосе матушки Картер послышался искренний страх. Сердце обиты застучало быстрее. Простите, простите, столько беды и всё из-за меня. Эта беда назревала давно. Судья просто ищет повод ошльмовать Томаса перед всеми, со вздохом сказала Сара. Ладно. Пожалуй, я лишнего наговорила. У тебя своих забот полон род. Просто порой всё это становится невыносимым, а рядом ни единой души, кому можно довериться. Томас говорит, что мы должны верить в свою правоту, что Господь не оставит нас, выведет. А раз так, Давай на этом и остановимся. Обе на время умолкли. Матушка Картер, не стану утверждать, будто мне ведомы пути Господни, но знаю, то, что произошло на наших глазах, сотворено дланью Господа, сказала Абита и сама поняла, что ничуть не кривит душой. А вам, как кажется? Сара, закусив губу, согласно кивнула и коснулась плеча Абиты. Аби Спасибо тебе. Спасибо. Знаю, нелегко тебе это далось. Если тебе хоть что-нибудь, всё что угодно, ты только дай мне знать. Обещай. Обещаю, ответила Абита и двинулась в дорогу. Миновав въездные ворота, она вышла со двора Картеров, обогнула живую изгородь и нос к носу столкнулась с Анселем Фитчем. О, господи! вскрикнула Абита, едва не рухнув в кусты. Позновато ты нынче в сад, ты не задержалась, а? проскрежетал старик. Что за дела у тебя здесь в этокий час? Должно быть что-нибудь важное? Ты бы лучше не выскакивала из-за кустов навстречу женщине с мушкетом, если пулю схлопотать не желаешь. Ансель, вмико ощетинившись, подался к ней, оглядел её с головы до ног. потянул носом воздух выпученные точно урака глаза его сверкали не добрыми искорками а от одежды несло застарелым потом обида шагнула в сторону однако старик заступил ей путь я спрашиваю по каким таким надобностям ты тут шастаешь о с чего это я должна тебе отвечать и как ты только ходишь по дикой глуши Они волки, ни дьяволы тебя не трогают. Чары не боск какие-нибудь. Мне обо всех твоих нечестивых штучках известно, обо всех твоих гнусных талисманах да амулетиках. У меня на них нюх. Дико осклабившись, Ансель к немалому смятению обиты вправду принюхался к ней словно пёс. Обита снова шагнула в сторону, и снова он не позволил его обойти. Интересно, что нашему преподобному потребовалось от ведуньи. Вот преподобного и спроси. Не нравится мне этот его преподобие. Скривился старик. Стоит кому на минутку к началу проповеди опоздать, так он сам не свой. А что дьяволы рыщут у самых стен, будто не замечает. Усердия. Рвенье ему не достаёт. С этим Ансель придвинулся ближе, приперев обиту спиной к живой изгороди. Но Ансель не дремлет, Ансель всегда на страже. А пока я на страже дьяволу в садтон ни за что не пробраться. Слышишь, девчонка? Ни за что. Поди прочь. Оттолкнув старика, Абита обогнула его, развернулась и направила на него дуло мушкета. «Отвяжись от меня немедля!» Ансель Фич оскалил зубы в недоброй улыбке. «А ты, Абита Уильямс, тоже бы лучше остереглась! Ансель все видит, а за тобой давно глядит в оба!» Абита, сорвавшись с места, помчалась к воротам. Ансель не дремлет! крикнул старик ей вслед.